Глава пятнадцатая. Если отвлечься от м ы с л е й о Лоя, а сделать это было совсем не просто, то заняться мне было совершенно нечем. Расследование зашло в тупик, выходом из которого могло стать, разве что только опознание святоши с в я т о ш и с фотографии в гуме. над этим сейчас работали Анс и Лоя, и моя помощь им, судя по всему, не требовалась. Можно было, конечно, подняться наверх в свою квартиру, только чем там заниматься? В таком состоянии, как сейчас, читать что-либо было бесполезно. Ни одна чужая мысль не откладывалась в памяти. Это я уже давно усвоил. А смотреть телевизор я не любил настолько, что у меня его вовсе не было. Смотреть телевизор это не многим лучше, чем дырки под контакты в голове сверлить. Все та же виртуальная реальность, перенесенная в плоскость идиотизма. Через интернет я изредка смотрел лишь городской канал. В частности, обращение градоначальника к жителям города. Это было, по крайней мере, забавно. Только сейчас мне и смеяться не хотелось. Мне не давало покоя мысль о том, что мы упустили что-то очень важное, в результате чего сбились с правильного пути. Или кто-то намеренно нас туда направил. Я включил монитор и начал снова медленно, очень медленно кадр за кадром просматривать запись камеры наблюдения Гума. Макак прошел раз мимо х о у о п о в вернулся назад эстонцы даже не смотрят в его сторону они едят блины и о чем-то мирно беседуют должно быть по эстонски может быть найти специалиста читающего по губам да нет какой в этом смысл такие мысли приходят в голову только от полной безысходности ясное дело пенсионеры обсуждают вкус блинов или говорят о том где они только что побывали кстати где они еще были в тот день Почему стащить у них камеру нужно было непременно в гуме, да еще и под объективом камеры наблюдения? Быть может, Ангелу это было и не в домек, но Макак-то точно знал, что и как делается. Что же посулили или чем пригрозили бедняги, если он решился на столь отчаянно бездумный поступок? Информаторы полутрупа в один голос твердят, что Макак говорил только о деньгах, больших деньгах, которые ему в скором времени обломятся. Но, быть может, имелось и еще что-то? О ч е м он предпочёл умолчать? Незнакомец в надвинутой на глаза бейсболке внимательно наблюдает за перемещениями макака. Знал ли макак о том, что за ним следят? Незнакомец отворачивается и делает вид, что изучает витрину. В этот момент его отражение на серебристой окантовке как раз и поймал Гамегин. Вот оно. У меня появилось ощущение, будто я наконец н а щ у п а л что-то важное. Не дожидаясь, когда макак схватится т о л а к а м е р у и кинется бежать с добычей, я вернул изображение назад, почти к самому началу событий. Вот х о у п ы делают заказ и садятся за столик. Вот появляется макак и проходит рядом с ними, сначала в одну сторону, затем в другую, будто прогуливается, или демонстрирует себя во всей красе. Но ведь его работа заключается в том, чтобы оставаться незамеченным. Что же он творит? Светоша поворачивается к витрине. Я останавливаю изображение и начинаю медленно по кадру двигать его вперед. Вот отражение ангельского лица появляется на серебристом украшении. Я нажимаю пальцем кнопку перевода кадра и считаю про себя: один, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Отражение не Отражение не исчезает. Я увеличиваю изображение, добавляю контрастности и четкости. Точно, Светоша смотрит на свое отражение. Я снова нажимаю кнопку раскадровки. Восемь, девять, десять. Стоп. Взгляд Светоши, отраженный в серебристом покрытии, смещается в сторону. Теперь он уже смотрит не на свое отражение. Едва не дрожа от волнения, я достаю из стола вычищенную и отретушированную а н с а м фотографию и прикладываю ее к экрану. Такое впечатление, что с в я т о ш а смотрит мне в глаза, а это значит, что на самом деле он скосил взгляд на объектив камеры наблюдения. Черт возьми, он хотел, чтобы мы его увидели. Но при этом мы должны были оставаться в полной уверенности, что лишь счастливый случай помог нам разглядеть лицо подозреваемого. Ну хорошо, допустим, так оно и есть. Однако какой в этом смысл? Мысли сворачивались, как змеи, готовые укусить. Где-то здесь, совсем рядом, крылся ответ, если не на все, то на очень многие интересующие меня вопросы. К сожалению, самый главный вопрос, любит ли меня по-прежнему Лоя, в этот список не входил. казалось бы чего проще, п о д и да напрямую спроси. Однако же это только с нашими земными девушками все так просто, а с демоницами все совсем не так. К примеру, нет, э, нет, нет, нет, нет. Сейчас нельзя позволять мыслям растекаться в стороны. Сейчас следует сосредоточиться на одном, на лице с в я т о ш и запечатленном камерой наблюдения. Почему он хотел, чтобы мы увидели его лицо? Или это только мои фантазии? На этот раз мысль оказалась сбита с верного направления требовательной и нервной вибрацией коммуникатора. Слушаю, Каштаков. Добрый день, Дмитрий Алексеевич. Голос мягкий, спокойный, можно даже сказать приятный, вроде бы смутно знакомый. Здравствуйте, это Виктор, помощник с е р г е я в и к е и н т ь е в и ч а Ну теперь мне понятно, почему голос звонившего показался мне знакомым. С этим господином мне доводилось общаться, правда давно, года два тому назад. Сергей Викентьевич наказал мне подготовить для вас справочку. Вы в курсе? Да, конечно. Вам нужна полная информация по всем пунктам. А много там пунктов. Двадцать четыре. Признаться, я был удивлен. Я даже не представлял, что на территории Москвы и на нелегальном положении находятся двадцать четыре святоши. И ведь, наверное, имелись еще и такие, о которых Соломоновы б р а т ь я ничего не было известно. Интересно, что заставило их вдруг покинуть рай и уйти в подполье? Пришли те пока только фотографии, имена и место нахождения. Возможно, е место нахождения, уточнил Виктор. Конечно. И фотографии у меня не все. Ну что есть. И еще, я думаю, вам может быть интересно последние проявления активности. Без сомнения. Отлично. Отправляю. Коммуникатор сообщил о получении послания. Спасибо, Виктор. Если потребуется более подробная информация, я с вами свяжусь. Не в о з р а ж а й т е В любое время. Всего хорошего. До свидания. Вот так. Интересно, смогли бы мне предоставить такую же информацию в НКГБ? Что-то я сильно в этом сомневаюсь. Хотя, конечно, ни в коем случае не хочу ставить под сомнение профессионализм наших доблестных чекистов. Профессионализм, профессионализмом, однако ж, интересы НКГБ простираются в несколько иную сферу или плоскость. Тут уж как хотите, по Евклиду или по Лобачевскому. Из окна доносился обиженный лай собак и крайне раздраженные крики старушек. Кто там на кого нападал, понять было трудно. А на оконном карнизе сидел воробей, смотрел одним глазом вниз, но по большому счету не было ему никакого дела до того, что там происходит. Наверное, глядя вниз с карниза, он чувствовал себя птицей высокого полета. Я положил перед собой снимок подозреваемого, подключил коммуникатор к компьютеру и открыл присланный Виктором файл. Все было очень аккуратно и достойно скомпилировано: имя, год рождения, фотография, краткое описание деяний и предполагаемое место нахождения. К восьми криминальным житиям ангелов фотографии не прилагались. п р о с м о т р остальных не дал никаких результатов. На неискушенный человеческий взгляд все ангелы были похожи друг на друга, если и не как горошины из одного стручка, то как сиамские котята из одного помета. Отличить их можно разве что по манере одеваться, по каким-то характерным жестам или по прическе. Все это очень легко поменять. К тому же, просматривая фотографии, я обратил внимание, что многие с в я т о ш и нелегалы старались изменить свою внешность, чтобы сделаться похожими на людей. Красили волосы, использовали цветные контактные линзы и косметику, чтобы не выглядеть как альбиносы. Наш же подозреваемый был типичным ангелом со светлыми, будто выгоревшими на ярком солнце волосами и белесым, будто мукой присыпанным лицом. Одним словом, определить на глаз соответствие подозреваемого с тем или иным нелегалом представлялось мне невозможным. Оставалось надеяться на х и т р о м н у ю программу. с помощью которой Лоя с л е ч а л а физические параметры лица изменить которые было невозможно такие например как расстояние между зрачками или ширина скул это к а к и й ц и ф р о в о й п е р т е л ь о наш наших странных дней постучавшись в приоткрытую дверь заглянул Бумбокс я вам еще нужен господин Каштаков фото робот закончили так точно получилось еще как распахнув дверь пошире в кабинет вошел Анс Выражение лица его мне сразу не понравилось. То ли насмешливое, о но было, то ли недовольное, а может быть и то и другое одновременно. Все тем же насмешливо-недовольным выражением лица Анс подошел к столу и положил передо мной результат своей работы в содружестве с унтерофицером к о с я к о в ы м Портрет получился красивый, я бы даже сказал выразительный, типичный ангел, вернее то, как человек представляет себе ангела. Локо, не только завить, и можно в иконный оклад вставлять. Вот так-то. Получается, что ангелу в Москве даже маскировка не требуется. Все равно никто, кроме своих, опознать не сможет. А демонам все ангелы тоже кажутся на одно лицо? – спросил я у а н ц а Гамегин молча кивнул. Все это только подтверждало мои соображения. Только какой в этом был смысл? Пока, как будто, никакого. Хотя быть, может, я его просто не видел, потому что глаз замылился, или я устал думать об одном и том же. Бывает такое: переработаешь, и мозг вдруг щелк, сам собой отключается, будто рубильник кто дернул. Готов думать о чем угодно, только не о том, что от него требуется. В такой ситуации лучше сделать именно то, что требует мозг, временно переключиться на что-то другое, иначе все равно толку не будет. И я могу быть свободен. Подал голос наш единственный свидетель. Я посмотрел на Анса. Демон молча пожал плечами, мол, что от него толку. Как мне вас найти, у в а ж а е м ы й если вдруг возникнут новые вопросы? Не проблема, не проблема. Бумбокс подбежал к столу и положил на фото портрет б е з ы м н о г о ангела визитку. Здесь номер моего мобильника, я всегда на связи. Визитка была сделана со вкусом и умом. Бумбокс, мастер своего дела. и номер телефона. Я помахал бумбоксу визиткой. Тот галантно поклонился, взмахнув рукой, как будто держал широкополую шляпу с плюмажем, и пятясь вышел за дверь. Должно быть, в его мифоскопе снова включился какой-то игровой момент. С ангелами полная засада. Они все черти на одно лицо. Анс улыбнулся. Видимо, ему понравилась та легкость, с которой я обратил ангелов в чертей. А те, досе на которых Соломон прислал, так и вовсе под людей косят. Я показал Ансу фотографию одного из нелегалов. Ну, в общем, похоже, согласился демон. Я отсоединил коммуникатор от компьютера. Пора нанести визит матушке императрице. Я поднялся на ноги, одернул манжеты, поправил узел галстука и подмигнул Богарту на стене. Если тебе интересно, к л о п что попался л о я появился на свет в первом отделе безопасности Рая. Я так и думал. И что теперь? Не знаю, честно признался я. Есть какие-нибудь соображения? Есть предположение, что у одного из нас плохая карма. А что, если у обоих? Тогда это просто катастрофа. л о я продолжала заниматься поисками нашего незнакомца, сверяя лица с помощью антропометрической программы. У меня для тебя еще несколько клиентов. Я протянул ей коммуникатор. Это ангелы-нелегалы, находящиеся на территории Москвы. л о я положила коммуникатор на стол, откинулась на спинку кресла и устало потёрла глаза. Знаете, мальчики, мне кажется, что все это зря. Что именно? Мы не отыщем нашего клиента в ворохе этих ангельских лиц. Почему? Лои взяла лежавший на столе портрет подозреваемого, внимательно посмотрела на него и кинула назад. В райю на каждого новорожденного ангелочка тут же заводится досье в первом отделе. В него заносятся все биометрические данные, начиная с отпечатков пальцев и группы крови, и заканчивая сканированием сетчатки и генетическим паспортом. При желании первый отдел может легко отыскать любого из своих сограждан. Так называемые ангелы нелегалы – это те, кем первый отдел не интересуется. Скорее всего, они скрываются не от р а й с к и х спецслужб, а от НКГБ или милиции, потому что уже в Москве нарушили какие-то местные законы. В принципе, Лоя была права. Да к а к о е там, она была абсолютно права. Тогда зачем с в я т о ш и пытались сесть нам на хвост? спросил г а м и г и н И тут на меня накатило все сразу: и то, о чем я думал сидя у себя в кабинете и пялясь на фотографии ангелов нелегалов, и доводы, приведенные Лоей, и последний вопрос, что задал Анс. Все. И я наконец поймал так долго ускользавшую мысль. Это не с в я т о ш а Лоя и Анс посмотрели на меня: один с тревогой, другая с сочувствием. Они были уверены, что я перетрудился, устал, мозги у меня перегрелись, а потому и мыслю я не вполне адекватно и высказываю вслух всяческую чушь. Это не Светоша, повторил я и для убедительности ткнул пальцем в фотографию подозреваемого. Это чертовски умный и хитрый сукин сын, который заставил нас поверить в то, что он Светоша. Что для этого требуется? Светлый парик и немного косметики. Он специально сделал так, чтобы мы увидели его лицо как отражение на неровной зеркальной поверхности. В результате черты лица оказались нечеткими и искаженными. Вот и все, что требовалось. Остальное дорисовала наша фантазия. Мы увидели не истинного ангела, а свое представление о том, как должен выглядеть с в я т о ш а Точно так же мне достаточно надеть кудрявый парик и вымазать лицо ваксой, чтобы девять из десяти случайных свидетелей, мельком увидевших меня на улице, с уверенностью заявили, что видели негра. Анс ущипнул себя за подбородок. Лоя сложила губки бантиком. Да так красиво, что я ж сомлел. Именно в такие минуты начинаешь чувствовать, что не зря делаешь свое дело. Так значит все это время мы гонялись за призраком. Вот именно. И это позволило преступнику выиграть уйму времени. Светоши знали, что преступник не ангел, но не сказали нам этого, потому что хотят сами найти его. Мы же должны лишь вывести их на след. Ну хорошо. И что же нам теперь делать? Неправильный вопрос. п о м а х а л а пальчиком Лоя. Вопрос номер один. Зачем этому типу понадобилась мемка из камеры х о у п о в Вопрос номер два. Чего ради его разыскивают Светоши? Найдя ответы на эти вопросы, мы поймем, кого мы ищем. Вопрос номер три. Добавил я. Почему демоны тоже интересуются этим парнем? Не так активно, как Светоши, но все же. Что я могу сказать? Вопросы ставить мы умели, однако же найти ответы на них было не так-то просто. Не знаю, что думали по этому поводу демоны, но лично у меня было такое ощущение, как будто мы стоим перед высоченной бетонной стеной и прикидываем, как бы нам перебраться на другую сторону. Наверное, где-то в стене имелась брешь, но с того места, где мы находились, ее не было видно. Она могла быть всего в нескольких шагах. Но если мы пойдем не в ту сторону, то никогда ее не найдем. Есть предложение, сказал Анс, поскольку с идеями у нас т у г о давайте закроем офис, исходим в кино, а заодно поужинаем. В сложившейся ситуации это было самое разумное предложение. л о я тут же принялась изучать репертуар кинотеатров, но выбор оказался настолько с к у д е н и убог, что, посовещавшись, мы решили обойтись только ужином, зато в хорошем ресторане. Я высказался в пользу адской кухни, л о с Ансам отдали предпочтение китайской. Пришлось идти в расположенную неподалеку от метро забегаловку, которую демоны считали лучшим заведением во всей Москве, специализирующимся на китайской кухне. На счет качества кухни ничего сказать не могу. На мой неискушенный взгляд, вся китайская кулинария — это пустая трата продуктов. Но столики в этом милом ч е р т я м заведении были покрыты бумажными скатертями. а тарелки, стаканы и столовые приборы одноразовые. Но несмотря на это вечер удался. Мы сидели за маленьким столиком в уголке, слушали китайские перепевки эстрадных хитов, ели палочками всякую ерунду с экзотическими названиями и весело болтали обо всем на свете, как в старые добрые времена. И мы понятия не имели, что ждет нас завтра.